К тому же у этих людей было много детишек. Но как много, Фридолен не смог бы сказать. Барсуки ведь умеют считать только до двух, и обо всем, что больше, говорят много. Но мы-то знаем, сколько детей жило в доме на озере. Трое. И звали их Ули, Мушка и Ахиму. И еще была там собака Тедди. И эти люди, и дети, и собака,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 Светлым буковым лесу была первая нора Фридолина. Там он вырос вместе со своим братом Фридрихом и сестрами Фридой и Фредерикой под ласковым попечением своей матушки Фриды Зинхен. Отца своего Фридолин никогда не видал. Барсуки от природы склонны как к тшельничеству, живут в одиночку. Даже муж и жена не селятся вместе, и барсучьи и мамаши одной приходится воспитывать детей до той поры, покуда они не встанут на ноги. Но мамаша Фрида Зимфен кое-что рассказывала детям об отце Фридере, которого за угрюмый нрав и постоянную ворчливость высоко среди барсуков. Барсуки ведь также ценят угрюмость, как люди приветливости радушие. Чем меньше барсук нуждается в своих сородичах,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 В самом конце необычайно холодного февраля. Но, по правде сказать, малыши и не подозревали, до чего же холодно бывает на белом свете. Барсучья мама выслала гнездо сухой листвой, мягким мхом и жухлой травкой. Здесь было тепло и уютно. Еще бы! Два метра под землей. Сюда никакой мороз не доберется. А уж какая чистюля была Фриды Звинхин? От жилого гнездышка она прорыла небольшой ход и в конце его устроила что-то вроде маленькой уборной. Детей она очень скоро приучила бегать туда по всем делам, а помёт аккуратно закапывать. Остатки пищи она тоже туда сносила, ведь ничто так барсукам не противно, как запах гнили и нечистот.